Их дикарским ушам, так же, как медведям, нужен кошачий концерт? Ладно, начнем сначала Но ты, Эвернес, играй в ре, ты фросколен в ми, ты паншина в соль А я по-прежнему в си бемоль И валяйте изо всех сил Что за какофония? Барабанные перепонки лопнут Вот что поистине напоминает импровизированный оркестр, который играл под управлением герцога де Жуан Виля в деревушке, затерянной в бразильских лесах. Можно подумать, что на простых пиликолках исполняется какая-то ужасающая симфония Вагнер на выворот. В общем, идея Пеншина себя оправдала. Чего не удалось добиться отлично сыгранной пьесы, то сделал кошачий концерт.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 Никогда еще слух обитателей Фрискаля не ласкала столь сладостная музыка. И теперь уже без сомнения во всех домах окажут гостеприимство таким несравненным виртуозом. Но пока они предавались своему музыкальному иступлению, к ним незаметно приблизился новый слушатель. Этот человек приехал в коляске на электрическом ходу, остановившись в глубине площади.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 «Если не ошибаюсь, передо мною концертный квартет, чья слава гремит по всей нашей прекрасной Америке, щедрый на изъявление восторга». Сударь счел своим долгом сказать в «Уверяю вас, мы польщены, а это гостеприимство. Где мы можем найти его с вашей помощью?»